они стреляли с сёдел. Сначала с неподвижного коня, стук стрел, попавших в цель, походил на звук капель дождя, барабанивших по деревянной крыше. Когда эти соревнования были закончены и все участники разобрались с заключёнными пари, всадники стали стрелять в часть к цели на полной скорости. Конечно, точность попадания сразу снизилась, но тем не менее лучники проявили высокое мастерство. Это было потрясающее зрелище. С дикими криками стрелок на ходу пытался развернуть коня, из-под копыт с грохотом сыпались комья замёрзшей земли. Если он попадал в цель, вокруг звучали громкие возгласы одобрения, если промахивался, зрители начинали издеваться над ним. Когда была выпущена последняя стрела, Тристрам крепко ухватил Олтора за руку. Гол — умоляюще сказал он. — Да. Я не могу сдерживаться. Неужели мы позволим этим диким животным, горластым убийцам детей, думать, что они лучшие лучники в мире? Волт, у меня руки чешутся. Я о себе никогда не прощу, если не продемонстрирую большой лук. Трис тяжело дышал его, обычно спокойные глаза сверкали, руки дрожали. Молодой человек закинул лук на плечо. Мы должны это сделать ради Англии, воскликнул он. Олд не успел оглянуться, как тристром выбежал к стартовой линии, держа большой лук на вытянутой руке в знак того, что он желает принять участие в соревновании. Зрители уже начали расходиться, но быстро вернулись. Они не ожидали подобного вызова, и на некоторое время монгольские всадники словно застыли в стёб. Потом те, кто был поближе к Тристраму, соскочили с коней и сгрудились вокруг него. Один монгол протянул руку и вырвал лук у англичанина. Тристрам не стал отнимать лук, но было видно, что он с трудом сдерживается. Лук передавали из рук в руки, все трогали полированную поверхность и пронзительными голосами удивлялись отсутствию рога и металла. Было ясно, что они считали лук негодной игрушкой. Один из монголов взял лук и стал его натягивать. Это было очень трудно, и он старался изо всех сил. Сальная морда перестала ухмыляться. Дикарь был поражён. Он бросил бы лук на землю, если бы Тристрам не подскочил к нему и не вырвал лук у него из рук. Он толкнул монгола, и тот полетел на песок. Олтер сильно волновался. А вдруг он услышал резкий приказ, отданный собравшимся вокруг тристрама. Он не видел, кто это сделал, но голос был очень властным. Лучники, начавшие теснить тристрама, отшатнулись от него. Через несколько секунд через толпу к Олтеру пробрался отец Теодор. Было видно, что священник обеспокоен высокий парень будет стрелять, это приказ, скажи ему об этом. Всё будет по-честному. Ему никто не станет мешать. Но если он выстрелит не лучше остальных, то лук сломают о его голову. Юный сер, они будут пытаться причинить ему как можно больше вреда. Можете быть уверены, что они постараются выбить ему мозги. Ол дрожало сердце Раньше его никогда не охватывал такой ужас. Уже много недель тристром не тренировался и, видимо, не сможет так точно поразить цель.